Глава двадцать первая. Первой вошла Нина Смольянинова. Невысокая, пышная, симпатичная молодая женщина с ямочками на щёчках и копной ярких рыжих кудрей. Она сразу уселась напротив участкового, натянув вязаное платье пониже на колени. И всё время, пока... Столичные гости задавали ей вопросы, смотрела только на участкового Вишнякова. Вы точно видели, как Кириллов вечером накануне ночного ограбления банка заходил в дом Гореловы? Э, видели выходящим его утром? Кириллов? Это Вадик? Уточнила у участкового Нина. Тот кивнул. Видела входящим вечером. Видела, как утром целовалась на крыльце, когда он уходил. Но что он делал ночью, видеть не могла и не видела. Разве они с Лёшкой не могли выйти незамеченными? Могли запросто. С, -с Лёшкой выторощился вишняков. С каким Лёшкой, Нина? который в гипсе был, которого потом током шарахнуло в бане. Все на пасти, прости, Господи, на парня. Она скорбно поджала губы и покачала головой. А Лёш кто тут причём, если Вадик горел вы пришёл ночевать? Так Лёшка-то тоже у неё в ту ночь был. И пришёл чуть раньше Вадика. А мы ещё с мужем маем шутили, как делить-то станут? с одним до полуночи, со вторым после. В общем, в ту ночь у Гореловых в доме были оба: и Вадик, и Лёша. Я и бандитам всё честно рассказала, когда они ко мне приезжали и вопросы задавали. А чего это мне покрывать светкиных ухажёров, так? Ещё и бандиты были. Захрипел Вишняков, лицо его побогровело. Какого же кляпа ты молчала все это время? А кто меня спрашивал из ваших, Семен Иванович? Никто. А кто спросил, тому и ответила. Она покосилась на Игнатова. Теперь вот столичным гостям рассказываю, раз им интересно. А что случилось-то? Игнатов в двух словах объяснил ей, что случились массовые убийства. И соседку... вашу Светлану убили и Алексея Анощина и Кирилова только его ещё 2 года назад её пухлое лицо вытянулось в местах симпатичных ямочек залегли глубокие морщины Светку убили Господи да за что ну спала она совсем подряд разве за это убивают Её пухлая ладошка прикрыла рот, словно Нина боялась, что выболтает что-то ещё, о чём должна смолчать. Следствие пришло к выводу, что все убийства, которые произошли в Москве, напрямую связаны с событиями тех дней в вашем городе. Вы понимаете, о чём я? Она интенсивно замотала головой, сложив пухлые ладошки на коленках. оптианных подолм вязаного платья. Движение её головы было неопределённым. То ли она понимала, то ли нет. "Я в шоке", пояснила она после того, как замерла всем телом. "Разве можно так-то стольких людей положить? И ради чего?" "Ради денег", подсказала Кира. усевшаяся на стул в уголке и почти не вступающая в беседу. «Ничего не знаю, ни о каких деньгах!» — неожиданно бойко отреагировала Нина и тревожно завозилась на стуле. «Эти вопросы не ко мне». «Вы же сами сказали, что бандиты к вам приходили», — напомнила Кира. «Разве нет?» «Сказала. Сказала, и что с того-то?» Просто морды бандитские, а кто они, не знаю. Паспортов не спрашивала, и удостоверений у них как у вас не было. Просто решила, что они опасные люди, подсказал участковый Вишняков. Он отчаянно потел, без конца вытирая лоб скомканным бумажным носовым платком и сильно нервничал, и ещё переживал за своих подопечных. И чтобы себе не навредили, чтобы, не дай бог, лишнего не брякнули. Потянут столичные сыщики за ниточку, такой клубок размотают, что можно и места насиженного лишиться за проявленную несколько лет назад халатность. Вот-вот, опасными людьми они мне показались. А про бандитов это я так просто предположила. Нашла нужное слово Нина. Могу идти? Её отпустили. Значит, что у нас получается, что на момент ограбления банка ни у Анохина, ни у Кирилова не было алиби. Так? Игнатов пристально смотрел на Киру. Она кивнула, соглашаясь. И эти двое могли принимать участие в ограблении. Отсыбин. А, Цибин? а... сыбин, думаю, был мозговым центром этого мероприятия, подалась вперёд Кира, пристраивая локти на коленях, затянутых сегодня тесными чёрными джинсами. Но он оставался в части, чтобы на него не пало подозрение. Участковый Вишняков тут как-то не смело глянул, крякнул и что-то беззвучно произнёс. Что, Семён Иванович, требовательно глянул на него Игнатов. Не хочу, конечно, никого оговаривать, но контрактники у них порой гуляли сами по себе, понимаешь? Он раздражённо двинул по своему столу какую-то картонную папку с ветхими, обтрёпавшимися краями и глянул на неё выразительно и палец в неё упёр. Э, вот тут у меня сразу несколько заявлений от потерпевших. кому-то по лицу надавали в местном баре, кого-то толкнули на парковке у того же бара, кто-то велосипеда лишился, а он потом странным образом был обнаружен в кустах неподалёку от воинской части. Это о чём говорит? Округлила Кира глаза. О том, что самоволки у них случались. Да? Нечасто. Раз в полгода, а то и в год. И все случаи правонарушения были тщательно расследованы, но имели место быть, понимаешь? И поэтому на вашем месте я не особенно бы верил в алиби этого самого Цибина. Мог он потихоньку из части улизнуть и так же незаметно вернуться, раз у них тут такой замес пошел. Я про ограбление. А что же он тогда товарищей так подставил? Они ушли в увольнение, а он нет. И на них в первую очередь падает подозрение, так удивлённо воскликнула Кира. Как-то не по-братски. Так? Да ничего не так, сморщив лицо, воскликнул Вишняков. Их никто особо не подозревал, кроме разве в бандитов, видишь, и клинки совали деловые. Интересно. А других соседок трепали, сейчас узнаем. А кто вёл дело об ограблении, Семён Иванович, поинтересовался Игнат. Какое дело? Тот сдвинул брови к переносице. Так не было никакого дела, майор. Потерпевшая сторона отказалась взбуждаться. Наши ещё что-то такое по хулиганке пытались начать вести, но и тут ничего не вышло. Хозяин банка никаких претензий не предъявил. Никто не пострадал, никого по голове не ударили. Сторожевые у них там не имелось. Была очень хитрая система защиты, но, видимо, воры её как-то обошли. Хозяин банка сказал: "Сами разберёмся". Видимо, и разбирались раз, и к ней не приходили. До сих пор продолжают свои разборки, раз у вас там на огородах массовые захоронения находят. Продолжим, коллеги. Вызывать Татьяну-то?» Татьяна оказалась полной противоположностью своей соседке Нине. Худая, высокая, неопрятная. Ее серая толстовка давно не стиралась, а великоватые по размеру джинсы – по низу штанин украшала засохшая грязь. Я ничего не знаю, сразу заявила Татьяна, опускаясь на тот же стул, где до неё помещалась Лена. Татьяна уселась вальяжно, закинув локоть на спинку стула и далеко вытянув ноги в грязных джинсах. Её стоптанные кроссовки принялись постукивать по ножке стола Вишнякова. Чего вы не знаете? Уточнила Кира: "Выбирайся из своего угла". "Ничего". Едва шевельнулась правая ладонь Татьяны, свисающая с колена. "Никаких дел никогда с гореловой не имела. Мы даже с ней не здоровались. Она такая тварь?" "Почему тварь?" "Она вас обидела?" глянула на неё с сочувствием Кира. "И ещё чего?" Позволила бы я этой длинноножке себя обидеть. Все услышали, как у Тани скрипнули зубы. Озорно оглянула Кира и пощёлкала пальцами почти над Таниным ухом. У вас была вражда? Я это сразу поняла. Вы ей завидовали. У неё много мужчин, а у вас нет. На неё спрос повышенный, а в вашу сторону не смотрят. Кто из её ухажёров вам особенно нравился, Ань? Анохин, Кириллов, Цыбин? Кира нарочно её путала. Всем было известно, что Цыбин ни разу не поменял симпатий. Всё время был в отношениях с Анной Новиковой. Во-первых, гражданчонка, прекратите у меня на духом щёлкать. У меня слух 200-процентный. И меня это нервирует. Таня села ровно, гневно раздувая ноздри. Во-вторых, Серёга Цыбин с Аней Новиковой был всё время. Не шифровались ни разу. И уехали они вместе. Не то, что горелого. Светка та ещё была шерсть. И с этим, и с тем, а уехала типа одна. Только видели её люди на автостанции. с лёшкой. И сумки у них были. Ого-го, какие. И бабы болтали потом, что они деньги увозили из ограбленного банка. Ну, это байки. Ты-то что об этом думаешь, Таня? Глянул на неё Вишнеков проникновенно. Ты ведь в отличие от Нины и всех твоих соседок умная и хитрая, а? Лесть. Татьяне пришлось по вкусу. Она еле смогла подавить довольную улыбку. "Думаю, шериф, что деньги они бы не стали перевозить так-то вот. Либо спрятали где-то, либо багажом каким-то отправили. Им бы их подельники не позволили с сумками, набитыми деньгами, ехать через всю страну. Это же бред, шериф. Так-то да, но Вдруг у них выхода не было. И кто их подельники? Они вдвоем, что ли, банк грабили? Цибин точно был при делах, авторитетно заявила Таня, высоко задирая подбородок. Без Сереги они бы такую систему охраны не отключили. Леха-то почему током шарахнула? Помнишь, шериф? А они как раз эту приблуду испытывали, И что-то пошло не так. Откуда такие сведения, Татьяна? Вытащив стул из угла, села напротив Татьяны Кира. Вы же не можете этого знать наверняка. Не могу, но знаю. И она так широко улыбнулась, что все трое ей поверили. Татьяна приложила ладони к ушам и слегка покрутила головой. Я как большой ух из мультика слышу то, что далеко. Это шутка, конечно, но слух у меня и правда обострённый какой-то, и я честно признаюсь. Теперь-то чего уж? Я подслушивала и подглядывала всё время за Светкой и её ухажёрами. Просто интересно было. Правда она одновременно с двумя спит или это болтовня? болтавня? Да. Брехня. Татьяна вспарола воздух перед своим лицом резким движением руки, не пристроенной на спинке стула. Не спала она с ними одновременно. Сначала у неё в любовниках Падик ходил, потом Лёшка эстафету подхватил. От чего им делить? Одно дело делали общее. И я не о сексе, они готовились основательно к ограблению очень основательно граждане Купы И когда Лёшку в бане током ударило они на самом деле испытывали там приспособления которым должны были отключить систему охраны в банке Не смотрите на меня так я не вру я была там и я подслушивала оказалось что баня та принадлежала гореловой Светлане, хотя и не располагалась на её участке, а находилась через дорогу, чуть в стороне. Светлана туда часто своих любовников водила. Оргии там устраивала шлюха, пояснила Таня. Не спрашивайте, откуда я знаю. Знаю. И это точно. Так вот, сначала Светлана водила туда мужчин А потом вдруг в баню зачистили парни, но уже без неё. Спрашиваю себя, зачем? У Ани на участке своя баня. Цыбин мог бы и там помыться, а они то с Лёшкой, то с Вадиком туда ходят и ходят. Причём баню-то редко когда перед этим топили. И у меня возник вопрос: что там можно делать в холодной-то бане? Я однажды Она виновато глянула на Вишнякова и приложила покаянно обе руки к груди. Прости, шериф. Но я однажды в баню эту проникла. Не взламывала ничего. Через слуховое окошко просочилась. Я же ведь плоская, как доска. Просто проскользнуло в окошко туда и обратно. Они его не закрывали, чтобы внутри проветривалось. Не думали, что кто-то может пролезть? А я смогла. Что ты там нашла, Таня? Багровое лицо Вишнякова стремительно бледнело. Вот новости узнаю, а? Вот тебе новости. Через 100 лет. Что обнаружила-то? Да там шериф как в фильме про космос. Как центр управления полётом. Оборудование какое-то стояло. Провода, провода, провода повсюду, какие-то детали, и ноутбук большой на столе включённый. И по нему цифры и буквы без остановки бегут. Вот я там пробыла минут 10, а эти цифры так и не останавливались, бежали. А если бы кто зашёл, покачал головой участковый и тебя там обнаружил, убили бы до рёху. Светка как раз в областной центр укатилась с Анной, а Нохиных туда повез. Он уже на тот момент без гипса ходил. Их гвардия находилась в воинской части, так что я была там в безопасности. И даже... и даже... все сфотографировала. Покосилась она на Игнатова и произнесла кривя рот в странной ухмылке. «Мало ли, думаю, может, когда пригодится». Может, продам кому информацию. Чего же не продали? Бандиты наверняка и к вам наведывались, спросил Игнат. Нет, ко мне никто не приходил. Ни из ваших, ни из крутых. Все знали, что я со Светкой на ножах. И свидетель из меня так себе. Да тот я еще и запила. Сам же знаешь, шериф. Что со мной случается?» Со слов участкового Вишнякова Татьяна впадала в алкогольный запой регулярно. И особо верить ее словам не стоит, чтобы следствие не пошло по неверному пути. «Вот если она фотографии представит, которые не помнит, куда подевала», рассуждал Семен Иванович, «обжигаясь огненным чаем, который приготовил для всех». А так, веры ей нет особой. Может, сегодня так сказать, завтра по-другому. У меня, если честно, особый расчёт на Наташу. Странно, что она первой не зашла. Умная, рассудительная, долго в школе работала. Потом ушла по состоянию здоровья, с суставами проблема. Наташа вошла в кабинет. опираясь на трость. Она была очень милой, стройной, опрятно, со вкусом одетой. Как учительница, подумал Игнатов. Дорогой сарафан, подумала Кира, и блузка из настоящего шёлка, не из дешёвых. Дошла и до меня очередь. С немолётной улыбкой спросила она и без приглашения уселась на стул. Рассказывайте, попросила Кира, если вам есть что нам поведать. Записывайте, произнесла с лёгкой иронией Наталья. Если вам это будет интересно.